А главное, инспектора Тотмана ни на секунду не покидала мысль, что он сам с этого будет иметь. Откровенно говоря, я его не любил, но старался держаться с ним дружески, ссориться с начальством себе дороже. В своем тщеславии он, похоже, воображал, что я питаю к нему безмерное уважение, но я знал, что он использует меня в своих интересах. и не без оснований подозревал, что очередное звание не присваивается мне из-за его нежелания терять умного помощника. Мы нашли дворецкого в кладовой, распростертого на полу. Открытая бутылка такая, разбитый бокал с капельками вина в нем, и результаты экспресс-экспертизы, свидетельствующие об отравлении, позволили нам восстановить картину случившегося. Вино принесли часом раньше с визиткой сэра Уильяма Келлса. Отпечатанная на визитке послание гласила, «Да благословит тебя Господь Томми, а это можно выпить с твоего здоровья». По случаю дня рождения его светлый сдавал обед. В компанию собиралась небольшая — шесть человек. Сэр Уильям Келлсо с давних пор дружил с маркизом Гейдингхэмон и к тому же приходил с ему родственникам. Маркиз женился на его сестре. Кстати, сэр Уильям тоже был должен принимать участие в застолье. Холостяк лет пятидесяти, он души и не чаял в своем племяннике и племяннице. Около шести часов дворецкий принес бутылку и визитную карточку его светлости. И Маркиз Гедингхэм, как он рассказывал нам, взял визитку, прочитал написанное на о ней поздравление и сказал... Стринабел, мы выпьем от вина сегодня. Перкинс. На что Дворецкий ответил: "Как вам будет угодно, мой господин", и ушёл с бутылкой, оставив визитку на столе. Затем произошло следующее. Перкинс открыл бутылку, чтобы перелить её содержимое в графин, но не мог устоять перед искушением снять пробу. Подозреваю, что он регулярно пробовал вина его светлости. а такой отменный такая ему еще не подался. Вот он и налил себе полный бокал, выпил и мгновенно умер. «Святой — Святой Боже! — прервал я суперинтендант. — Как тут на усмотреть руку провидения? — Я хочу сказать, что он спас маркиза Геннхейма и его гостей. — Именно так! — кинул мой собеседник. — Содержимое бутылки отправили в лабораторию, — продолжил он. И анализ обнаружил в вине синильную кислоту. Убедить её не слишком сложно так что идентификация яда нам ничем не помогла. Разумеется, мы проделали все необходимые. Я и молодой Робертс, милейший юноша, который работал с нами по этому делу. Мы обошли все окрестные магазины химических реактивов, показали бутылку всем виноторговцам, а Тотмонт тем временем допросил маркиза Гедингхэма. сэра Уильям и остальные гости. И вот что у нас получилось с концов недели. Первое. Убийца намеревался убить маркиза Гедингхэма или, возможно, кого-то из гостей его, или, возможно, всех сидящих за праздничным столом. Мы узнали, что по обычаю его светлость всегда первым пробовал вино Маленький глоток не содержал смертельной дозы синильной кислоты. В роскошном букете такая ее привкус растворялся без остатка. Тогда все гости выпили отраву за здоровье маркиза. С другой стороны, его светлость мог сразу выпить и побольше глоточка. Тогда умер бы только он. Метод дедукции подсказывал мне, что преступником руководила исключительно месть, а не стремление кормить. Получить какую-то выгоду. Если преступник хотел за что-то отомстить маркизу, для него не имело значения, кого он отравит. Самому маркизу или кого-то из его ближайших родственников, или всех вместе. А вот выгоду он мог получить лишь в случае смерти конкретного человека. С моими выводами согласился и Тотман. Пусть только я рассказал ему все. Второе. Убийца смог раздобыть визитную карточку сэра Уильяма Келсо. И знал, что Джона Ричарда Мервина, Плантагинета Карлоу, десятого маркиза Гейденхэма, друзья зовут Томми. Тутмон предположил, что убийца один из ближайших друзей